Одиссей у Евмея. Изложена по поэме Гомера Одиссея. Когда Одиссей приблизился к жилищу свинопаса Евмея, тот был дома один и работал в седе у входа. Увидали Одиссея собаки и бросились на него с яростным лаем. Они растерзали бы Одиссея, если бы не прибежал Евмей и не отогнал их. Страник, сказала Дисее Евмея, не узнав его под видом нищего. Ты погиб бы, и новая печаль поразила бы меня, кроме той печали, которая томит меня о погибшем Одиссее. Но пойдём ко мне в дом, я накормлю тебя и дам отдохнуть. Одиссей пошёл в жилище Евмеи, сложенное из грубого камня. На дороге около дома находились хлева для свиней. А вмей с одесеем вошли в дом, и вмей посадил странника, насложенный хвораст, покрытый шкурой серной. Затем пошёл он в хлев, где были поросята, взял двух, заколол и изжарил. Налил также и вина вмей для трапезы в деревянный кубок и поставил всё это на стол. Горько жаловался вмей, приготовляя трапезу на буйных женихов, разоряющих хуже морских разбойников дом Одиссея и уничтожающих его многочисленные стада. Внимательно слушал его Одиссей и размышлял, как отомстить женихам. Во время трапезы стал Одиссей расспрашивать Евмея про его господина, а когда свинопас сказал, что погиб его хозяин, то поклялся Одиссей что вернётся хозяин домой и вернётся скоро. Но не поверил клятве его Эвмей. Спрашивал и вмей странник, как то он, и ему рассказал Одиссей вымышленную историю о своих бедствиях. Он рассказал ему, что обидели его старшие братья, обделив его при дележе наследства. Что женился он на богатой наследнице, стал богат сам, был подтроей а, вернувшись на родину, отправился в Египет. Рассказал, как египтяне перебили почти всех его спутников за то, что грабили они их город. Но он спасся, умолив царя Египта пощадить его. Семь лет пробыл он якобы в Египте, а оттуда переправился в Финикию. Один финикеец уговорил его ехать в Ливию. Он отправился с ним... Но Зевс разбил их корабль своей молнией. Спасся один только он. Волна выбросила его на берег страны Феспротов. Примечание. Феспроты народ, живший в Эпире. Одиссей упоминает о Феспротах и Дулихии, чтобы придать большую достоверность своему рассказу, так как и так о лежала на пути из Феспротии в Дулихи город В Арнании. Конец примечания. На этом острове царь Фиспротов будто бы и рассказал ему, что Одиссей с богатыми дарами возвращается на родину. Наконец, на корабле Фиспротов отправился он в Дулихи, но Фиспроты задумали продать его в рабство. Только с большим трудом бежал он от них в то время, когда они пристали к берегу Итаки. Поверил всей вымышленной истории Эвмей, не поверил лишь тому, что слышал странник об Одиссее от царя Фиспротов. Упрекнул он вмей странника, что об Одиссее рассказывает он это для того, чтобы получить здесь на Итаке награду от его близких. Но Одиссей сказал ему: "Слушай, вмей, если вернётся Одиссей, то обещай дать мне новую одежду". Если же я обманул тебя, то сбрось меня, призвав пастухов с вершины скалы в море, чтобы и впредь не смели разные бродяги выдумывать небылицы. Вскоре возвратились пастухи со стадом. Закололи они жирную свинью и сели за ужин. Во время ужина почтил странника и вмэй лучшим куском и первому подал ему кубок вина, как гостю. Когда они все спокойно ужинали, на дворе поднялась сильная буря с дождём, стало холодно. У Одиссея же не было даже плаща, чтобы укрыться во время сна. Тогда рассказал он Эвме и вмею пастухам такую историю, чтобы, поняв намёк, дали они ему плащ. Послушайте, вмей, послушайте и вы, так начал Одиссей. Однажды под Троей минелай Одиссей и я лежали в засаде. Холодно было ночью в зарослях камыша. Снег падал большими хлопьями. Я же забыл захватить свой плащ. Наконец сказал я об этом Одиссею. Он тотчас придумал хитрость. Привстав, разбудил он лежавших рядом воинов и сказал, что видел плохой сон, а потому боится, что так далеко удалились они от кораблей. Надо послать кого-нибудь за подкреплением к Агамэмнону. Точи стал один из воинов, сбросил с себя плащ и пошел к кораблям. Я же поднял плащ, укрылся им и спокойно проспал до самой зари. Понял намек Авмей. Приготовил он ложе Одиссею очага, постелил овчину и козью шкуру и дал Одиссею укрыться своим плащом, который носил он зимой. Сладка уснула Одиссея. Сам же и в мэй не остался дома, повесив через плечо меч, взял в руки копье и укрывшись плащом, пошёл он к стаду, которое паслось у подножья скалы.